Глава девятнадцатая. Божьи разборки. Илвус де Мор. Сознание возвращалось постепенно. Мы с демоном были еще единым целым. Не открывая глаз, я ощущал пространство вокруг себя и живых разумных в этой досягаемости, как в тот раз после моей проделки в лесу. В одном помещении со мной находилось еще три вампира. Из них двое лежали без сознания. А один сидел на полу. Демон их расценивал как низших, недостойных жизни существ. В соседнем помещении он чуял трех молодых особей, неопознаваемые для него расы. Чуть дальше находилась похожая по энергетике на них женщина, но уже более старшего возраста. Демон хотел крови всех. Я постепенно брал верх над разумом и, наконец, смог вынырнуть из этой пелены образов. Глаза открыл с трудом, все тело покрывало корка крови, наверное, поэтому и глаза тяжело разлепились. В помещении царил полумрак и тишина, нарушаемая только потрескиванием горящего факела. На руках почувствовал тяжесть. Оглядевшись, обнаружил, что кисти рук находятся внутри подобия металлических варежек, к которым крепились цепи, а другими концами были вмурованы в стену. «Млять!» Пришло осознание, что я нахожусь в камере в плену, и тут же пролетели воспоминания боя в лесу. После неудачного выстрела в меня из арбалета полезли тени со всех сторон. Я прислонился спиной к дереву, и демон методичный с удовольствием начал рвать когтями нападавших. Они были безоружны. В сумерках, да еще в лесу, в суматохе боя трудно было разглядеть противников, лишь красные зрачки. Но когда один из них вцепился зубами в локоть в кольчугу, я схватил его за волосы и, всадив когти под подбородок, вырвав ему нижнюю челюсть, узнал в нем низшего вампира. Обдумать эту информацию времени не было, — демон зарычал и, повинуясь моим желаниям, пошел на прорыв к Лугату и остальным. С их стороны тоже был слышен шум боя. Но я не сделал и двух шагов, как меня повалили на спину, просто задавив числом. Перекинув одного через себя ногой, следующего схватил за горло и просто раздавил половину шеи. И уже труп в руке вдруг лишился верхней части головы, обрызгав меня мозгами. Откинув тело, я увидел рядом стоявшую валькирию, как и я с ног до головы перепачканную кровью. Вокруг была просто куча трупов. «Илвус, отбивайся мечами, не подпускай их близко! Давай за мной, пробиваемся к нашим! Ты слышишь меня?» Я кивнул и достал клинки. Демон не очень хотел биться оружием. Ему доставляло удовольствие самому плоть. Да и когти мешали удобно держать рукояти, но я эмоционально надавил на него. Добравшись до поляны, мы успели прикончить еще около десятка мяса. Там вовсю шел бой. В некоторых местах горела трава и давала неплохое освещение. Откуда мог взяться огонь, я задумался лишь на долю секунды. Разглядеть наших я не успел. Виола орудовала клинками впереди, как неожиданно ее отбросило на меня. Мы оба упали, я увидел, как из ее плеча торчит арбалетный болт, пробив его насквозь, и кровь из раны капала мне на лицо, попадая в рот. Зглотнув попавшую в рот жидкость, демон заревел, но полностью контролировать тело я ему не позволил. Сдвинув тело вампирша на землю, я вскочил и первому же нападавшему проткнул голову клинком. Следующему отсек обе руки. Упырей было слишком много. Я махал мечами, как мельница, топчась возле тела виолы, и тут нас накрыла огненная лавина. Огонь стек вокруг нас, как по несгораемому стеклу. Я сообразил, что это сработали наши амулеты защиты от магических атак, и, скорее всего, повторения мы не переживем. Но страха не было. Наслаждение демоном процессом убийства передавалось и мне. Оглядевшись, увидел, что все близ находившиеся упыри сгорели, валялись лишь тлеющие головешки. Это была небольшая передышка. Я бросился к вампирше, она стонала и пыталась вытащить болт из плеча. «Не церемонясь, я его резко выдернул!» Стиснув зубы, Виола захрипела. Нащупав колбочку с кровью у нее на боку, сковырнув когтем пробку, приподнял ей голову и влил красную жидкость в рот. Пока действовала регенерация и Виола восстанавливалась, я заметил, что на другом краю поляны, зависнув в воздухе, появилась огненная капля — которая увеличивалась в размерах, и в ее свете можно было разглядеть несколько фигур. Лиц было не видно. Взяв клинки, я приготовился к бою. Заметив нас, снова приближались низшие. Боковым зрением заметил, что этот здоровенный огненный фаербол полетел в нашу сторону. На защиту амулетов надеяться было глупо, поэтому, бросив мечи, я схватил под руки вампиршу и прыгнул в сторону леса. Прыжок получился олимпийским, но до деревьев не дотянули и упали. Теперь я оказался сверху, и спиной почувствовал жар от огня. Приподнявшись, огляделся. Земля, где только что мы находились, полыхала. Видимо, этот удар был посильнее прошлого. Проскочила мысль, что накрылись мои клинки, и тут заметил, что в нашу сторону прыжками... Сбивая нападавших, двинулась здоровенная зверюга, напоминающая огромного волка. Осмысливать информацию и происходящее вокруг я просто не успевал. И принял, наверное, единственное правильное решение. Я полностью передал контроль второй сущности и напоследок, в эмоциональном фоне, крикнул ему что-то похожее на «фас». Я почувствовал, как демон бросил часть внутренней энергии на укрепление тела. Прошла трансформация, укрепив мышцы и даже кости. Страха как такового в нем вообще не было. Он, увидев достойного противника, даже обрадовался этому факту. И когда эта здоровенная псина оттолкнулась лапами от земли для последнего прыжка, демон прыгнул навстречу. Прям в воздухе он сбил траекторию полета зверюги, схватив того за шею, почти оседлав его, и они кубарем покатились по земле. Я ощутил радостные эмоции демона, когда мои руки впились в плоть волка и начали рвать его когтями. Зверь клацал пасти, брызгал слюной, но не мог дотянуться до моего тела. Он пытался сбить седака, вертясь по земле и по уже затухающему огню вокруг. Боли я не ощущал. А сам демон был полностью погружен в азарт схватки, был слышен хруст суставов, но чьих именно было непонятно. Думаю, что если бы не трансформация моего тела, то оно уже бы превратилось в мешок со сломанными костями. Два зверя сцепились насмерть, они были равны по физической силе, но по физиологии волк был ограничен в движениях и проиграл. Демон все-таки добрался до жизненно важных органов собачки. В последние секунды схватки зверь уже не пытался сопротивляться, а просто скулил и перебирал лапами по земле, пока совсем не затих. И тут же раздался затяжной одиночный волчьи вой со стороны, где должен был находиться Лугат с остальными. Демон оскалился и взглядом начал искать следующего достойного противника. Половина поля была выжжена и завалена трупами. Основная масса нападавших наседала на наш маленький лагерь. Но планом моей второй кровожадной сущности повеселиться, именно так я ощущал эмоции демона, не суждено было сбыться. Наверное, организм выработал свой предел и, как обычно, решил отключиться. Теряя сознание и заваливаясь на мертвую тушу псины, У меня мелькнула несуразная и совершенно противоречивая по своей сути мысль. Если меня убьют, Орегат меня прибьет. Но воспоминание этих событий ушло меньше минуты, и пора было разбираться в происходящем. «Илвус, ты очнулся!» — эхом прозвучал хриплый голос Лугата. Наверное, он услыхал грохот цепей на мне. «Очень хотелось пить». В тусклом свете было трудно его разглядеть, он сидел вдоль той же стены, что и я. Сглотнув остатки слюны, спросил таким же сухим голосом. — Да, я в порядке. Лугат, что происходит и где мы? — Да демон его знает, что происходит. У меня одни догадки. Недалеко от места нашей стоянки открылся портал, и оттуда полезли ниши. — — Чтобы портал смог пропустить такое количество бойцов, я о таком даже не слышал. Бывший лорд закашлял и замолчал. Наверняка знатно его помяли. У меня-то регенерация работала, а вот ему вряд ли крови дали. Хотя и у меня организм требовал пищи для восстановления энергии, аж в животе урчало. — Лугат, а кто выжил? И сколько мы здесь уже? Первый вопрос меня очень волновал. «У, Март, еще один боец и стройки прикрытия, Юмий. Они тоже тут, в камере, но без сознания. Про Голдоса и Виолу ничего не могу сказать. Остальные погибли или от магии, или от зубов волкалака на моих глазах». Тихо пробормотал вампир. Мы здесь не больше суток. Я так думаю, что суда нас тоже порталом перекинули. Голдос мертв. Про Виолу я тоже не могу ничего сказать. Сообщил я неутешительные новости. Лугат коротко пересказал события, произошедшие с ними на поляне. Ничего нового я не узнал. Нападавшие действовали по той же схеме. Низшие маги огня и волколак. Когда их амулеты исчерпали вложенную энергию, их всех вырубили магией. У всех вампиров, так же, как и у меня, на руках были металлические варежки. Это стандартные кандалы для клыкастых, чтобы не было возможности воспользоваться рунами. Знал бы раньше, научился бы носом рисовать. Поделиться догадками нам не дали. Скрипя петлями, открылась дверь, и меня ослепил яркий свет от зажженных факелов в руках визитеров. Привыкнув к свету, я рассматривал вошедших. Их было трое. Каким-то внутренним чутьем я понял, что это вампиры. Двое истинные, а один — высший. Скорее всего, на мои способности накладывался отпечаток второй сущности. Высший уселся на деревянное кресло, стоявшее у двери, и молча меня разглядывал. Проскочило чувство дежавио. Именно в такой же обстановке я познакомился с слугатом На Налюбовавшись красивым мной, он приказал привести в чувство у Марта и Юмия, которые до сих пор не пришли в себя, и дать воды мне с Лугатом. У подчиненных Высшего были заранее принесенные ведра за дверью. Два вылили на бесчувственные тела, а два поставили передо мной Лугатом и удалились. Пить в металлических перчатках было неудобно. Поэтому я просто опустил голову в ведро и, утолив жажду, почувствовал себя намного лучше, но пока решил помолчать и не задавать глупых вопросов. Очнувшиеся вампиры матерились и ничего не могли понять. — Познакомься, Илвус, это Хрон де Тор. Сын Мезлена де Тор и отец Велена де Тор. Убитых тобой в Зале Истины. Язвительно и уже не таким хриплым голосом просветил меня бывший лорд. Высший, услышав про убийство родни, не совладал с эмоциями и вскочил, наверняка с желанием расправиться с нами немедленно, но, быстро успокоившись, тут же сел обратно. «Приветствую вас, представители рода демор Как вам в моем родовом замке? Условия комфорта вас устраивают?» Мы молчали. Да и что тут говорить? Классический злодей из дешевого сериала. Сейчас начнет трепаться о нашем бесперспективном будущем и как мы ему в душу нагадили, — проскочила мысль, которая тут же подтвердилась. — И что ты хочешь от нас? Вернее, чего ты добился, схватив нас? Балуешь свое самолюбие? — ухмыляясь, спросил Лугат. — Лугат, Лугат. «Все-таки бывший лорд, а мыслишь примитивно. То, что этот мальчишка грохнул моего папашу, я ему за это только благодарен. А вот за сына вы мне, естественно, ответите. Но не месть основная цель. Ты же понимаешь, что без вас клан очень сейчас уязвим». «Клаус слишком молод и неопытен, так что в скором времени твой род перестанет существовать. А те, кто захочет, перейдут в мой домен», — поделился с нами мечтами Хронт. «А Пупок не развяжется?» — прервал я фантазии этого ублюдка. «Он на меня посмотрел таким взглядом, что, по идее, я должен был сгореть на месте». «Мальчик!» «Именно благодаря тебе я смогу уничтожить клан «Багровая ночь». Чего уж скрывать, вы все равно уже покойники, и тебя, малец, решил грохнуть один из бессмертных темных князей ночи. Именно он предоставил мне портал, через который можно хоть армию провести. А вы были настолько глупы, что все разом сунулись в ловушку». И Лугат, и Виола, и ты, мелкий засранец. И всех троих удалось взять живьем. Видимо, Бог удачи на моей стороне. Услышав про Бога и моего названного отца Регата, я заржал и смеялся прямо от души и не заметил, как этот недоносок оказался возле меня и пробил мне пенальти в голову, опрокинув рядом стоящее ведро с водой. Сплевывая кровь из разбитых губ, я все же не удержался от колкости. «Хронт, ты идиот! Ты влез в игры богов! Думаю, жить тебе осталось не больше суток, так что за свой клан я спокоен!» Тут заржал Лугат. а «Амалец-то прав! Тебе недолго осталось носить на плечах свою тупую голову!» «Ну что ж, весельчаки, уж вас-то я точно переживу!» Наверное, Хронта сильно выбесил наш смех, и он решил заканчивать этот спектакль одного актера. Достал какой-то шарик и раздавил его. Я даже зажмурился, опасаясь неизвестно чего, но в камере никаких изменений не произошло. «И, кстати, пока вы живы, хотя это ненадолго, то знаете что сейчас я пойду и займусь вашей подружкой». И такого дикого зверька, как она, думаю, понимаете, что нельзя в живых оставлять. Попользую ее пару раз и в Божьи чертоги вслед за вами отправлю. Ухмыляясь и наслаждаясь своим превосходством, кинул издевку Хронт. От мысли, что Виола жива, я испытал облегчение, но пообещать, что вырву сердце этому моральному уроду и заставлю его же сожрать, я не успел. прямо в камере открылся портал из которого вышло существо мало напоминающее человека рост больше двух метров на голове множество наростов в виде небольших рогов кожа бордового цвета носа вообще нет вместо него просто носовые отверстия сверху надето что- то наподобие доспеха, но не из металла, а из кожи какого то животного и от этого существа шла постоянная темная дымка. Четких очертаний не было, как будто силуэт постоянно расплывается. В общем, тот еще красавчик. Хронт упал на одно колено и склонил голову. «Приветствую вас, князь Тарант!» Лугат, Умарт и Юми, увидев, кто перед ними, тоже поспешили встать на колено и склонили головы. Осознав, кто явился к нам на вечеринку, я про себя смачно выругался. Это был Тарант, один из князей ночи и один из башков вампиров. По мнению клыкастых, он пил кровь своих врагов, и что это он когда-то в древние времена одарил их расу регенерации от употребления крови. И, видимо, шарик, который раздавил хронт, послужил маяком и сигналом вызова, И ничего хорошего от появления темного бессмертного ждать не приходилось. Я начал мысленно материть оригаты и звать его на наш праздник, посвященный вечеру встреч на голову отмороженных убийц. Я не знал, услышит ли меня бог везения. Но если он сейчас не поможет, то нам всем придет писец. «Смертный, я тебя предупреждал». то меня беспокоит только в крайнем случае. Надеюсь, у тебя весомый повод. Пробосил темный князь с презрением, глядя на склонившего голову вампира. Голос был похож, как если говорить в трубу. Хронт, не поднимая глаз, начал оправдываться. — Вы велели убить мне одного разумного, но я взял его живым и решил, что вам он будет интересен. Тарант обвел всех взглядом и остановился на мне, потом немыслимым способом мгновенно оказался прямо перед моим носом, но уже на корточках и с интересом меня разглядывал. На его морде появилось удивление. Не оборачиваясь, он приказал Хронту имитации из камеры и обратился ко мне. — и отмеченный светом и тьмой. Ты вообще откуда такой взялся, человечек? Мой демон тоже с интересом начал изучать бессмертного. Страх перед темным богом тут же испарился, но я продолжал про себя звать и материть оригата. Надо было что-то отвечать, и я ляпнул первое, что на ум пришло. о чего морда такая красная?» «В смысле?» — опешил бог. «В кромысли? Ты же задаешь глупые вопросы?» Еще больше озадачил я его. Ответить он не успел. Сбоку открылся портал. Мы оба обернулись, и князя Ночи тут же смело невидимой силой. Долетев до стены, мимо прикованных моих клыкастых братьев по несчастью, темный ее пробил насквозь и исчез из видимости в клубах пыли и обломках камня. Я машинально вжался в стену. В Пыли разбитой стены я разглядел, лишь шагнувший с портала силуэт. «Капец! Это же разборки высших сущностей!» Я почувствовал себя мелкой букашкой и попытался прикинуться ветошью в уголке. Силуэт махнул рукой, и пыль тут же осела. Я узнал оригата и выдохнул. Видимо, он услышал мои ругательство в его сторону. Оригат с укором посмотрел на меня, накинул капюшон на голову, и тут же плащ начал трансформироваться в доспех. Действие заняло секунду. И увидев конечный результат, я открыл рот и сразу решил, во что бы ты ни стала выпросить себе такой же плащик. На вид это была цельная защита, без зазоров, полностью покрывающая тело бога, шлем в виде головы какого-то оскалившегося зверя. Все было цвета светлого металла. Со всеми накладками и шипами на костяшках, наверняка для удара кулаком, смотрелось очень круто. Закинув руку за спину, Орегат достал какую-то трубку, и тут же из обоих ее концов выскочили лезвия, получилось двустороннее копье с рукоятью посредине. Взглянув на разлом в стене, я увидел, что тарант уже поднялся, плечом сбив куски камня, расширив проем, вылез, и тут же в его руке появился здоровенный меч, больше напоминающий две спаянные рельсины с зазубринами с обеих сторон. Через дыру в соседней камере я заметил трех испуганных и сжавшихся друг к другу подростков в цепях. — Орегат, а ты миром не ошибся? Что тебе тут надо? — пробасил темный князь, поигрывая мечом с такой легкостью, как будто в руках держал веточку с дерева. Тарант говорил на незнакомом мне языке, но, видимо, опять сработала закладка в моей голове, сделанное моим бессмертным родственником, и я понял, что это наречие богов, и теперь могу свободно на нем говорить. — Это ты ошибся в своих действиях, Тарант. Этот мальчик под моей защитой. И не говори, что не почувствовал частичку бессмертного в нем. — Ну да, и еще частичку высшего демона, — ухмыльнулся князь ночи. И без моего ведома его подсунул в мою пасту, или ты думал, что я этого не замечу?» «Ты что-то перепутал, темный. У вампиров нет единого бога, и твое мнение о моих действиях меня интересует в последнюю очередь. И если ты чем-то недоволен, могу эту мысль вбить в твою рогатую башку», — с издевкой ответил бог везения. Тарант затянул с ответом, наверняка прикидывая свои шансы на победу, но, наверное, их было немного, так как он решил не обострять конфликт. «Не сегодня, Орегат, не сегодня. Но когда-нибудь ты ответишь за свои слова». Открыв портал, он решил ретироваться. «Но я не смог лишить себя удовольствия поглумиться». «Старант, сначала ты нам тут песни пел про то, какие у тебя яйца стальные, а сам убегаешь». Княжь на меня взглянул так, что я не решился продолжать свою пламенную речь. «Мы с тобой еще встретимся, мальчик, и папочки может не оказаться рядом», — пообещал мне красномордый и шагнул в окно портала. Регат преобразовал доспехи снова в плащ, подошел ко мне, зажал двумя пальцами застежки на кандалах, и те расплавились. — Зря ты так с князем. Это очень злопамятная сволочь. Поставил мне в укор бог, но уже на вампирском наречии. — Из-за него погибли мои друзья, и даже если бы я промолчал, думаешь, что он про меня забудет? — огрызнулся я, освобождая руки. — Че он вообще на меня взъелся? Он мне подгадить хотел. У нас давно неприязнь друг к другу, да и вообще амбиций у него много. И, кстати, я тебя предупреждал, что через своих адептов кто-нибудь из богов обязательно захочет тебя прибить. И если бы Таран сам не явился, то я бы не смог тебе ничем помочь. У нас свои законы, мы не можем просто так напрямую вмешиваться в судьбы смертных. «Только через верующих в нас. Иначе мироздание потом обязательно накажет. Но своим появлением он дал мне свободу действий. И если бы ты не додумался воспользоваться мыслью речью и позвать меня, ты уже был бы трупом. И на будущее мог бы просто помолиться, а не прибегать к эпитетам, которые ты употребляешь, прося о помощи. Я ведь и обидеться могу». Управлял мне мозги бог. И Тарант теперь такой ошибки не совершит, ты сам больше не явится, но обязательно захочет избавиться от тебя чужими руками, так что повысь бдительность. И раз уж ты в замке клана, который все это заварил, попробуй захватить его и подмять под себя местных. Твоим клыкастым друзьям? Орегат сделал паузу, посмотрев на Лугат остальных. Я не буду стирать память об увиденном здесь. Это твои соратники, и теперь вряд ли предадут. Так что им в будущем можешь доверять. И обрати внимание на деток в соседней камере, они тебя удивят. Все, мне пора. Дальше сам разбирайся, не маленький. Закончил нравоучительную тираду Бог, и прежде чем я успел открыть рот и попытаться выклинчить такой же волшебный плащик, Он шагнул в портал и удалился. Я посмотрел на вампиров. Они, мягко говоря, пребывали в шоке от происходящего. Но этим потом займемся. Надо виолу найти, время поджимает. Да и цепи с клыкастых я не могу снять. Лавить металл пока не научился. А вырезать крепление из стены некогда. Еще дети вон из дыры в стене смотрят обалдевшими глазами. Я начал вызывать вторую свою сущность и эмоционально желал убийства. Помню, что Хронт может сделать с вампиршей. Это вышло легко. Демон выскочил, и тело приняло боевую трансформу. Надо было спешить. Мои батарейки могли в любую минуту сесть. Я ведь после боя в лесу так ничего и не ел. Я подошел к двери и начал колотить по ней ногой. Уж не знаю, какие распоряжения своим подчиненным отдал Хронт, но через минуту в двери начал поворачиваться ключ, и она приоткрылась. Я мгновенно схватил открывавшего и втащил его внутрь, надавив когтями на шею, да так, что у того кровь пошла, я начал быстро допрашивать. Это был один из истинных, который приносил воду. Не ожидавший такого развития событий, он не стал играть в героя и быстро выложил все нужные мне сведения. Жалеть существо, держащее детей в клетке, как животных, я не собирался и проткнул ему горло, дотащив его труп до лугата. Сказал, чтобы взяли у него ключи от замков, оружие, кровь на поясе в пробирках и восстанавливались, а потом меня искали в конце коридора в одной из камер, где была виола. Взяв нужные ключи от камеры, я пошел ее искать. Второй охранник куда-то вышел по своим делам, поэтому я не таился. По словам убитого, дежурят они обычно по двое. Найдя нужную дверь, я толкнул ее. Она оказалась незаперта В свете факела я увидел израненную, голую по пояс виолу, подвешенную руками к цепям, свисающим с потолка. Ее ноги чуть касались пола, а рядом стоял хронт. Его кулаки были в крови. В этот момент у меня просто сорвала кукушку. Демон, почуяв мой всплеск ярости, просто озверел. Я прыгнул, сбив вампира с ног. Не знаю, во мне или в демоне, но пробудилось что-то очень страшное. Я взглянул в глаза этого будущего трупа и прорычал. Сука! «Я же тебе обещал, что ты сдохнешь!» И тут же я неосознанно начал тянуть в себя всю жизненную энергию вампира. Я вытягивал и пил его душу, саму его сущность. Остановиться я не мог, да и не хотел. Тело Хронта прямо в моих руках начало превращаться в мумию. Оно просто высохло, он даже кричать не мог. Так и умер с диким ужасом в глазах. Откинув тощий труп, я со злорадством констатировал. Хрен тебе, тварь, а не перерождение. Мое тело просто распирало от полученной энергии. Даже чувство голода пропало. Сейчас мне казалось, что я просто неубиваемый. С трудом отбросив чувство эйфории, я кинулся к вампирше, подобрал нужный ключ от замка цепи, открыла она мешком упала на меня. Я аккуратно положил ее на пол, все лицо было разбито, один глаз вообще затек. Приоткрыв другой, она оскалилась и прохрипела. И «Я знала, что ты придешь». И потеряла сознание. Нужна была кровь, причем срочно. У трупа на поясе не оказалось ни одной пробирки. Кровь вампиров не подходила, детей в качестве доноров я сразу откинул и так уже превратился в монстра. «Бегать и искать людей по камерам тоже не вариант, может, их тут и нет». Решившись, я когтем резанул по вене на руке и приложил к ее рту. Виола, сделав первый же глоток, просто впилась в мою руку. И тут посреди камеры открылся портал, и вышла женщина в легком одеянии, с темными волосами, средних лет, с очень приятными чертами лица, и, если так можно выразиться, то с отпечатком опыта и мудрости на нем». Но по ее выражению было понятно, что она сама в растерянности. Уставившись на нас, ее глаза стали похожи на голодного лемура. Удивление было ну очень сильным. Что-то пробурчав себе под нос, она мне кивнула и, открыв портал, исчезла. То, что это была какая-то богиня, сомнений не было. Но за каким ее суда занесло? — Ладно. Потом у Орегата поинтересуюсь, решил я. Не до этого сейчас. И начал отдирать руку от арта Виолы, а то она, похоже, и не собиралась останавливаться. Ее аж потряхивал от удовольствия. Раны на глазах начали затягиваться. Я вытряхнул мумию из рубашки с кожаным жилетом и начал натягивать на тело вампирша, стараясь не пялиться на ее грудь. Хотя сексуальной картину было трудно назвать. Всё её тело, впрочем, как и моё, было залито сухой и свежей кровью. За этим занятием нас застал второй охранник этих казематов. Я уже приготовился к прыжку, как вдруг он начал оседать на пол. Сзади трупа я увидел лугата с ножом в руке. Я быстро затянул шнуровку рубахи на груди вампирши и уселся рядом, облокотившись на стенку. Лугат, Умарт и Юми зашли в камеру, молча стояли и смотрели на нас. Я постепенно успокаивался, и насытившийся демон нырнул обратно на задворке сознания. Тут в себя пришла Виола и тоже хлопала глазами, уставившись на меня. — Ну, что, смотрите? Вроде виделись недавно. Попытался я разрядить обстановку. И тут эти два недоразвитых клыкастых недоумка... Умарт и Юми припали на колено и, опустив голову, выдали. — Илус де Мор, мы просим вашего позволения служить вам. Честно говоря, я словил ступор от такой сценки, да и Луга с Валькирией не меньше обалдели. Видимо, ребят переполняли эмоции от увиденного сегодня представления, устроенного бессмертными, и что-то сами додумали про меня. Надо было решать этот вопрос раз и навсегда. Я поступил просто, поднялся и пробил обоим в челюсть. «Если вы еще раз выкинете подобное, то можете больше ко мне не приближаться на расстояние видимости. Мы, друзья, про то, что мы в одном клане, я вообще молчу. Оба уяснили. Не слышу. Они виновато начали бурчать что-то наподобие извинений, что больше такое не повторится. Я что-то интересное пропустила». поинтересовалась вампирша в недоумении, глядя на происходящее. Теперь все пялились на мумию на полу, но спросить никто не решался. Я начал менять тему, да и надо было решать наши проблемы. Значит так, нам надо выбираться отсюда, но вряд ли нам откроют ворота за красивые глаза, поэтому захватываем замок и власть берем в наши хрупкие ручонки». Для такого маневра нас маловато, поэтому пробегаемся по камерам и ищем союзников. Все взглянули на меня как на невменяемого психа, хотя если бы подумали, то поняли, что другого выхода у нас просто нет, что я им и подробно разжевал. Поднявшись, смотря на вампиров, я понял, что они все надеются на меня. Они во мне увидели лидера. Честно говоря, этот груз ответственности мне даром не нужен. Но выбираться из этой задницы как-то надо. «Ну что, мальчики и девочки, а теперь повеселимся?» Пафосно сказал я и снова выпустил демона.